Глава 18 В такие моменты мне всегда хотелось побыть одному. Тазе сразу все поняла и ушла, как только я показал на выход. Однако доктор попытался завязать разговор, пришлось взять его за шиворот и выбросить за дверь, которую Тазе услужливо приоткрыла. Потом я, что было сил, грохнул по телевизору. Акт бессмысленного разрушения принес мне некоторое облегчение. Я даже смог налить себе порцию крепкого. Со стаканом в руке я тяжело опустился в кресло, невидящим взглядом уставился в усыпанное звездами небо и принялся разрабатывать план. Это будет непросто, до утра оставалось совсем немного времени. Смутная мысль, не дававшая мне покоя, оформилась в ясное решение. «Придется мне вернуться и надеть... Опять ошейник, тут уж ничего не поделаешь, что и говорить. О том времени у меня остались не самые лучшие воспоминания». При этой мысли мозг содрогнулся в черепной коробке. Моему серому веществу так сильно досталось в последнее время, что напрягать его совсем не хотелось, но деваться было некуда. Ошейник не избежать в любом случае, стало быть, надо его как-то нейтрализовать. Это будет очень непросто. Я тщательно взвесил все возможности и тогда, когда план был готов, вызвал Тазе, чтобы ввести ее в курс дела. «Это невозможно», — воскликнула она, выслушав меня. Готов поклясться, что в огромных прекрасных ее глазах стояли слезы. «Предать себя в руки этих негодяев ради женщины! Ах, если бы мужчины на этой планете были хоть немножко похожи на тебя! Невероятно!» Подавив искушение насладиться теплым чудом женского сочувствия, я принялся копаться в сумках с оружием. При виде гранат мисс Тазе мгновенно исчезла, а сержант Тазе проявила живейший интерес. «Это для второй части операции», — пояснил я. «Первая часть состоит в том, чтобы проникнуть в здание и освободить Анжелину. А этим я займусь сам. Надеюсь, что попутно мне удастся захватить одного из серых, но если нет, придется отложить это на время. Вторая часть операции состоит в том, чтобы выйти из октагона. Тут потребуется ваша помощь. Мне нужен план здания, и, кроме того, хотелось бы поговорить с человеком, который знает его изнутри, желательно с бывшим охранником. Так легче определить наиболее слабые точки». «Вы сможете это устроить?» «Конечно», — бросила Тазе через плечо, направляясь к двери. «Надежная девушка — это Тазе. До рассвета оставалось два часа, подготовка к первой части операции была закончена, а вот отход подготовить оказалось не так-то просто. Для нашего небольшого отряда «Октагон» был неприступной крепостью. Отсутствие летательных аппаратов и тяжелой техники дело тоже не упрощало, и сводило практически к нулю возможность отступления как по земле, так и по воздуху. Наконец, отыскали и приволокли дрожащего техника из обслуживающего персонала здания. Он водил по схеме трясущимися пальцами. «Туннель до кабеля, сэр, проходит под улицей, затем под стенами и... Выходит в полуподвал Сектор 17. Это довольно большой туннель. Там проложены силовые телефонные линии». Но он наверняка прослушивается и просматривается», — заметил я. «Но это легко исправить. А теперь, уважаемые дамы, записывайте, повторять я не буду». Порядок операции следующий. Все приготовления закончились за 20 минут до рассвета, Первая группа отправились на исходной позиции, а я по видеофону связался с краем. Соединили нас сразу, я заговорил, не давая ему рта раскрыть. Я хочу поговорить с Анжелиной, Н немедленно, хочу удостовериться, что с ней ничего не случилось. Он, похоже, ждал этого, поэтому спорить не стал. Анжелина вошла в кадр. Я сразу заметил ненавистный ошейник со шнуром. «У тебя все в порядке?» «Все нормально, если можно себя нормально чувствовать в одной комнате с этим уродом», — спокойно ответила она. «Они ничего с тобой не сделали?» «Ничего, вот только ошейник надели и прикрепили к потолку, наверное, чтобы не сбежала. Но ты можешь себе представить, как этот негодяй угрожал мне. И что у него за мозги такие?» Тут она замерла, глаза ее закатились, видимо, край применил нейроудар. «Недолго он проживет, если я доберусь до него». На экране опять появилось его лицо. Мне стоило больших усилий просто молча смотреть. «Ты немедленно придешь, Дегрис, и сдашься. У тебя есть несколько минут. Ты знаешь, что может случиться с твоей женой. Если ты сдашься, мы ее немедленно освободим». «А где гарантии, что вы сдержите слово?» «Никаких гарантий. Но у тебя все равно нет выбора, не так ли?» «Я приду». Пообещал я как можно более спокойно и отключил видеофон, но успел услышать, как Анджелина вскрикнула «нет». «Одежда высохла», — спросил я, снимая башмаки и рубашку. «Почти», — ответила Тазе. Вместе с еще одной девушкой они просушивали клянский мундир, выбранный мною для проведения операции. Перед просушиванием его вымочили в химической ванне. «Ну ладно, и так сойдет, ждать больше некогда». Оставалось несколько серых пятен, но это не имело большого значения. Мы вышли на причал, у которого нас поджидал катер. На другом берегу стояла машина, на заднем сиденье с черным саквояжем на коленях сидел доктор Мудфак и что-то бормотал. «Ой, не нравится мне все это!» — пожаловался он. «Это грубое нарушение медицинской этики». «Война, доктор, — это нарушение всех моральных и этических законов, и с этим ужасом необходимо бороться любыми доступными средствами». «Извольте выполнять, что вам приказано». «Я все сделаю, можете не беспокоиться, но имеет право человек обсудить этическую сторону вопроса». «Да, обсуждайте на здоровье, только шприц не забудьте наполнить». Мы припарковались на темной улочке неподалеку от октагона. «Катализатор», — приказал я. «Только не пролейте. Наносите под мышками, там никто не заметит». Я поднял руки и почувствовал, как брызнула теплая жидкость, затем быстро опустил их и зажал мокрую ткань. Выбрался из машины и сунул руку в окно, где в нее вонзилась игла. Ну вот и все, теперь я сворачивал за угол, машина уже исчезла. Впереди на фоне светлеющего неба горою высился октагон. Мы едва успели вовремя, впереди был нужный мне подъезд, там поджидали два человека в сером. У обоих на поясе висели пистолеты, выглядели они очень внушительно, я молча подошел. Один из них защелкнул наручник на моем запястье, и меня повели внутрь мимо безмолвных охранников. На лестнице я споткнулся и после этого стал переставлять ноги намного осторожнее. Видимо, подействовал укол. Разговаривать с конвоирами было не о чем, да и они по обыкновению были не очень разговорчивы. Они просто вели меня туда, куда им было приказано, доставили в нужную комнату, вытащили пистолеты и сняли наручники. «Снять одежду», — приказал один из них. Я с трудом сдержал улыбку, у стены стоял флюороскоп и прочее оборудование. Процедура осталась прежней, эти парни привычек не меняют. Неужели они не понимают, что пристрастие к порядку их когда-нибудь погубит? Похоже, что не понимают. Я сбросил одежду и отдал себя на растерзание. Естественно, они ничего не нашли, потому что искать было нечего. Была одна вещица, но я был уверен, что им ее никогда не найти. И они ее не нашли. Парни неспешно продолжали обыск, а я хотел только одного, чтобы все побыстрее закончилось. От укола голова слегка кружилась, ощущение было такое, словно меня укутали ватным одеялом. Похоже, эффект от инъекции достиг пика и скоро пойдет на спад. Я должен управиться с делами, пока действие укола существенно не ослабло, иначе все пойдет на смарку. «Одевайтесь», — с каменным лицом произнес конвоир, протягивая уже знакомые мне прозрачные шаровары. Я нагнулся, чтобы скрыть улыбку. «Получилось-таки!» Они спокойно ждали, пока я возился с застежками, пальцы слушались плохо. Когда на шее защелкнулся ошейник, я вздохнул от облегчения. Мы приближались к цели, почти не отклоняясь от графика. Один из конвоиров взял пульт и повел меня. Пришлось внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. К тому же такая демонстрация покорности была как нельзя кстати. Мы шли широкими коридорами, мимо лестницы. Я отчитывал в уме шаги, чтобы запомнить расположение и оценить расстояние. Наконец, мы вошли в кабинет края. Он ждал за столом, недвижный и бесстрастный, как паук в центре паутины. Анжелина сидела напротив, ее пульт был подвешен к потолку. — Ты в порядке? — спросил я, едва переступив порог. — Конечно, в порядке. Тебе не стоило приходить. Немного успокоившись, я повернулся к краю, заметив, что охранник закрывает дверь. — Но теперь-то вы ее отпустите. Спросил я. Разумеется, нет, это было бы глупо. Его лицо даже не дрогнуло. Я так и думал. Расскажите, как вам удалось ее схватить? У тебя в памяти был четкий образ твоей жены. Когда мы узнали, что тебе помогли бежать две женщины, то сразу поняли, что одна из них — Анжелина. Компьютер опознал ее, как только она вошла в здание. Да, с нашей стороны было глупо так рисковать. Произнес я, повернувшись к Анжелине и разглядывая охранника. Он собирался подвесить мой пульт на крюк в потолке. Если он сделает это, мы пропали. Мне оставалось только броситься на него. «Держи его!» — заорал край. Охранник поднял глаза и принялся быстро нажимать на пульте кнопки. Делать вид, что все в порядке, не было никаких сил. От боли выворачивало желудок, мышцы к жгутом скрутило судорога. Я рухнул прямо у ног охранника, не достав на него самую малость. Инъекция блокировала боль, но не полностью. Некоторые рецепторы не потеряли чувствительности. на глаза навернулись слезы, все было как в тумане. Перед лицом появилась нога в ботинке, да что толку? И тут показалась рука. руках, Ранник собирался меня поднять. Безымянным пальцем я царапнул кожу на тыльной стороне его ладони. Он сразу вздрогнул, медленно согнулся и рухнул рядом со мной, увырнив при этом пульт, который упал достаточно близко, чтобы я смог нажать нужную кнопку. Боль мгновенно отступила, но оставался еще край. Я с трудом поднялся, разгибая непослушные ноги. Ситуация в считанные секунды кардинально изменилась. Анжелина лежала на столе, ухватившись за ошейник и извиваясь от боли. Край, стоя на коленях позади стола, доставал пистолет. Он уже поднимал его, когда я прыгнул. «Слишком поздно, мне уже не достать его. Сейчас он меня пристрелит». И тут грохнул отдаленный взрыв, пол дрогнул, с потолка посыпалась и звездка, свет замигал. В отличие от меня, край этого не ожидал, его реакция на мгновение задержалась. Я успел таки перелететь через стол и ногтем царапнуть его. Он выстрелил, но пуля впилась в стену, потому что на спуск он нажал уже без сознания, падая на пол. Анжелина атаковала одновременно со мной, подтянувшись на шнурке, она ударом ноги свалила края. Но он отомстил, воспользовавшись радиоуправлением, и только после этого вытащил пистолет. Этот акт садизма, можно сказать, и погубил его. Я успел до него добраться, но Анжелина дорого за это заплатила. Когда я взобрался на стол, то не мог спокойно смотреть на ее тело. Перед креслом края было множество разных кнопок и тумблеров. Но разбираться было некогда. Я просто сдернул с крюка пульт и отключил его. Анжелина открыла глаза. Не двигаясь, она следила за тем, как я обшаривал ящики стола. «Ты, милый, просто гений», — слабым голосом сказала она. Я, наконец, нашел ключ и нагнулся, чтобы открыть ошейник. «Как тебе это удалось?» Я просто перехитрил их, вот и все. Они не смогли найти никакого оружия в моей одежде, потому что она сама была оружием. Ткань была пропитана тантуралином, который легко превращается в сильную взрывчатку. Под мышки я нанес катализатор, но тепло моего тела блокировало реакцию. Пока мундир был на мне, все было в порядке, но как только меня раздели, я это предвидел. Катализатор начал охлаждаться, температура упала до критического уровня и... Бах, и все взорвалось, да ты гений! Она приподнялась, обняла меня и поцеловала. Ошейник, наконец, раскрылся, однако я быстро взял себя в руки и мягко отстранился. Анжелина, неуверенно села и, взяв ключ, занялась моим ошейником. «Я полагаю, что ты также просто объяснишь, как тебе удалось убить этих подонков». А никто их не убивал, они просто без сознания. Я заточил один ноготь, чтобы легче было поранить кожу, и смазал его колонитом. О, понятно. Невооруженным глазом его не увидеть, тот нужен хороший спектрометр. А чтобы жертва потеряла сознание, колонита нужно ничтожно мало. Но что же дальше? Надо бы сделать один звонок на тот случай, если снаружи взрыв не был услышан, чтобы не сорвалась вторая часть операции. Хотя у них есть приборы, но... Не успел я закончить, как погас свет. Мы оказались в полной темноте. Окон в комнате не было. Я растерялся, утратив визуальную связь с реальностью. «Анджелина!» — крикнул я срывающимся голосом. Я накачался наркотиками до бровей, чтобы блокировать болевые ощущения. У меня полностью отключилось осязание. В темноте я могу только слышать. Помоги мне. Говори, что делать. Отыщи края. Надо прихватить его с собой. Она отволокла тело из-за стола и, судя по звуку... Не очень нежно, затем помогла мне взвалить его на плечи. «Теперь иди вперед и показывай мне дорогу. Я в темноте ориентироваться не могу. Пересечешь коридор, а потом вдоль стены налево. Примерно через 45 метров будет лестница, по лестнице вниз до конца». Анжелина взяла меня за руку, и мы тронулись. Я пару раз ударился о стену, но, ясное дело, нечувствительно. В коридоре идти было легче, под рукой была стена. Вдали послышались отчаянные крики. Моя самовзрывающаяся одежда наделала много шума. Короткое замыкание тоже случилось очень кстати. Все шло как нельзя лучше, но тут тускло загорелось аварийное освещение. Мы испуганно замерли, моргая от неожиданности. Ощущение было такое, словно мы оказались на залитых светом подмостках. Кроме нас в коридоре было еще человек шесть. Но до нас и дела никому не было, у всех было полно своих забот». Мимо промчался толстый офицер, он ничего и никого не видел, насмерть перепуганный взрывами и темнотой. «Быстро, на лестницу!» — скомандовал я и помчался вперед так быстро, как только позволяла моя ноша. Миг удачи обычно краток. Аварийные лампы потускнели, готовые погаснуть в любое мгновение. Навстречу шел солдат, и ему хватило времени, чтобы нас рассмотреть. Он понял, что происходит что-то неладное, поднял винтовку и приказал нам остановиться. У Анжелины в руке был пистолет края, и она выстрелила первый. Солдат согнулся пополам, а мы уже были на лестнице. И тут свет погас окончательно. Спускаться было трудно, несмотря на то, что я уже почти пришел в чувство. Но края я все-таки уронил, и мы изрядно повеселились, немного прокатив его по ступенькам. Потом я налетел на Анжелину, и мы чуть было сами не свалились вниз. Дальше шли поосторожнее. Этажом ниже послышался голос. «Стойте, мы сейчас вам поможем». Голос был женский, язык не клианский, иначе Анжелина просто разнесла бы лестницу в прах. Мы стояли и ждали, потом чьи-то руки коснулись моего лица и надели на нас тяжелые очки. Очки были инфракрасные, а у девушки в руке инфракрасный излучатель. Я опять мог видеть, причем изображение было очень контрастным. Теперь мы спускались почти бегом, а девушка что-то говорила в передатчик, внизу нас дожидалась тазе. «Мы выслали людей вверх по всем лестницам встречать вас, они сейчас подойдут, нам сюда». Наконец-то края сняли с моего плеча. Ни боли, ни усталости я не чувствовал, но потому, как дрожали мускулы, понимал, что настоящая боль еще впереди. Мы рысью влетели в раскрытый зев туннеля. «Вперед!» — приказала Тазе. «Там нас ждут машины». Глава девятнадцатая. Каждое движение вырывало стон из моей груди. Может быть, это выглядело несколько театрально, зато в Анжелине пробудились материнские чувства. Она суетилась, как курица над яйцом. Подсовывала мне под голову подушки, подносила напитки, фрукты резала на кусочки и клала прямо в рот. Я надеялся, что материнские хлопоты помогут ей забыть жуткие события вчерашнего дня. Во всяком случае, пока она ничего не говорила. В раскрытое окно веял теплый ласковый ветер, над морем голубело небо. «Потери были?» — спросил я. «Все утро хотел поинтересоваться, да голова, видно, не в порядке». О, ничего серьезного, только ожоги и царапины до да несколько легких ран в группе прикрытия. В целом, все прошло по плану. Как только раздался взрыв, девушки закоротили силовые и телефонные сети октагона, потом прошли через тоннель и вывели из строя аварийные электрогенераторы. Ну, остальное ты видел. Потерял сознание ты только в машине. Я бы и с радостью, и раньше его потерял, но мне не хотелось, чтобы меня тащили эти амазонки. Они не очень-то бережно обращаются с мужчинами. Надеюсь, теперь меня произведут в почетные девушки. Но это еще неизвестно. Звонил доктор Мутфак, сказал, что край скоро заговорит. О, пойдем к нему, я так долго ждал этого разговора. Выбравшись из постели, я почувствовал себя старше на тысячу лет. Казалось, что даже мышцы скрипят. На мне был купальный костюм, на Анжелине тоже, в отеле Ринго Балиги свободный стиль был обычным делом. К тому же мы в любой момент должны быть... Готовы к погружению, если не ровен час, явится военный патруль. Тут я призадумался. А что, если нагрянет Клянский патруль? Вы подумали, как спрятать края? Это ты точно сказал спрятать, поскольку он без сознания, его можно просто положить в холодильник. Да и хорошо бы там и оставить. Но с местью подождем, сейчас необходимо получить информацию. Интересно, что доктору удалось вытянуть из этого «не-человека»? Никак он не «не-человек». вскипел доктор Мутфак. Пока я спал, он упорно работал в мини-лаборатории при гостиничной больнице. «Я готов поставить на кон свою репутацию!» «Но, «Ну, насколько я понимаю, ваша репутация имеет вес только в области нейроаналитики», — возразил я. «Вы уверены, что...» «Я не потерплю оскорблений!» заврещал доктор, встав на цыпочки. При этом ему удалось достать мне до плеча. «К оскорблениям со стороны женщин я уже привык, но не намерен терпеть то же самое от инопланетянина». Даже на той занюханной планете, где вы родились, должно быть известно, что всякое медицинское образование предполагает изучение фундаментальных основ биологии и психологии. Так уж получилось, что цитология это мое хобби. Я могу показать вам такие клетки, что вы остолбеняете от удивления, так что я знаю, что говорю. У этого субъекта клетки вполне человеческие, значит, он человек. Нормальный Homo sapiens. Но ведь есть существенные признаки. Низкая температура тела, отсутствие эмоций и прочее. Все в пределах обычных вариаций. Приспособляемость людей очень высока, каждая конкретная среда обитания требует своей формы адаптации. В литературе встречаются куда более интересные случаи, чем этот индивидуум». «А это случаем не робот?» — спросила Анжелина чересчур невинной, отскочила, когда я кинулся к ней. «Похоже, моя теория рухнула». «А когда с ним можно будет поговорить?» — спросил я. «Скоро, скоро». Позвольте полюбопытствовать, а как вам удалось заставить его отвечать вам? Хороший вопрос. Мудфак задумчиво перебирал седую бороду, размышляя над тем, как бы получше объяснить святые тайны медицины такому парафану, как я. Поскольку этот человек несет персональную ответственность за злостное вмешательство в ваш мозг, я не считаю себя обязанным придерживаться обычных эстетических и этических норм, принятых между врачом и пациентом. К тому же именно этот человек руководил вторжением на мою родную планету. А вы делаете успехи, доктор. Я целенаправленно изменил его мыслительные процессы с учетом наших интересов. Нелегко было решиться на такое, ведь по отношению к вам был совершен аналогичный акт морального насилия. Но я решил принять на себя всю ответственность, так что он попал сюда в бессознательном состоянии, и это значительно упростило задачу. Я внедрил ложные воспоминания и подверг регрессии центр эмоций, реорганизовал участки памяти, в общем, сделал то, чего буду ужасно стыдиться всю оставшуюся жизнь. Казалось, еще немного и мудфак расплачется. Я ободряюще похлопал его по плечу. «Идет война, доктор, и сейчас вы солдат. Своими делами вы приближаете победу, и вы достойны всяческого уважения. И все равно это будет мучить меня всегда». Он встряхнулся и снова превратился в ученого сухаря. Через несколько минут я выведу пациента из глубокого транса. Он проснется, но его сознание останется пассивным. Его эмоциональные реакции будут как у двухлетнего ребенка, помните об этом. Не провоцируйте ненависть и не настаивайте на своих вопросах. Он сам захочет вам помочь. Но и ему информация дается не всегда легко. Будьте осторожны, лучше задайте иной вопрос. Но ни в коем случае не давите на него. Вы готовы? Думаю, что готов. Трудно было вообразить края беспомощным двухлетним малышом. Вслед за доктором мы с Анжелиной проследовали в палату. Когда мы вошли, нам навстречу поднялся ассистент доктора. Мудфак поправил лампу так, чтобы мы оставались в тени, а свет падал только на лицо края. И только потом сделал укол. «Это подействует быстро», — сказал он. Край лежал, закрыв глаза, его лицо было неподвижно. Голову скрывала повязка, из-под которой к многочисленным аппаратам тянулись провода. «Просыпайся, Край, просыпайся!» — позвал доктор. Лицо Края ожило, щеки дрогнули, глаза медленно раскрылись. Печать полного покоя лежала на его лице, губы изогнулись в застенчивые улыбке. «Как тебя зовут?» «Край». Его голос звучал совсем по-детски, без тени враждебности. Откуда ты прилетел? Он нахмурился, заморгал и пробормотал что-то нечленораздельное. Анжелина нагнулась и потрепала его по руке, пытаясь успокоить. Не спеши, успокойся, ты ведь прилетел сюда с Клианды. Да. Улыбнувшись, кивнул он. А теперь вспомни, у тебя ведь хорошая память. Ты родился на Клианде? Нет, нет, кажется. Я там долго жил, но родился не там. Я дома родился. «Дом — это другая планета?» «Да». «Расскажи, как там у тебя дома?» «Холодно». Его голос стал холодным, как само это слово, совсем как у взрослого края. Лицо его постоянно менялось, отражая быструю смену чувств. «Всегда холодно, ничего не растет, нет ничего зеленого, только холод. Там надо любить холод, и я не любил, хотя жилось мне хорошо. Есть теплые миры, многие из нас, кто не любил холод, переселились туда». но таких вообще очень мало. Мы не часто встречаемся, да и зачем? Я думаю, что мы друг друга не любим. Нельзя же любить снег или лед, как холод. На снегу ничего не живет, и мы рыбачим. Только в море есть жизнь. Я однажды сунул туда руку. Я бы там не смог жить, а они живут. И мы их едим. Но есть теплые миры. «Как Клеанда?» — мягко спросил я, подражая Анжелине. Он улыбнулся. Как Лианда, всегда тепло, даже жарко, очень жарко. Но мне это не мешает. Странно, что на Земле живут всякие существа вместе с людьми, много зелени. «А как называется твой дом, холодная планета?» Прошептал я. «Называется... называется... название...» Все произошло почти мгновенно. Край забился в постели, лицо его задергалось, глаза уставились в одну точку. Доктор Мутфак закричал на него, приказывая забыть вопрос, лежать спокойно и пытаясь садить иглу в дрожавшую руку, но было поздно. Реакция вышла из-под контроля. Я клянусь, что в последнее мгновение край полностью пришел в себя, и в глазах его вспыхнула вполне осознанная ненависть. Но только на мгновение, секунды позже, он выгнулся дугой, рухнул на кровать и затих без движения. «Умер!» — произнес Мутфак, уставившись на приборы. «Ну, хоть не зря». Анжелина подошла к окну и распахнула шторы. «Неплохо бы искупаться, как ты думаешь, дорогой. А потом поразмыслим, как достать для доктора еще одного серого. Теперь мы знаем, каких вопросов надо избегать, и следующий протянет подольше». Тут доктор взвился. «Нет, второй раз я не смогу. Мы его убили. Я убил!» В его сознание был внедрен приказ «Умереть, но местонахождение и название планеты не открывать». Такое, в принципе, возможно, вы сами видели. Еще раз я на это не пойду. «Мы по-разному воспитаны, доктор», — ровным голосом возразила Анжелина. «Для меня нету большой разницы, убит край в бою или умер на допросе. Вы знаете, что это за человек и что он совершил». Я молчал, потому что понимал их обоих. Анжелине галактика представлялась джунглями, где выживает сильнейший. А доктор воспитывался в условиях матриархата в стабильном миролюбивом обществе, основанном на гуманистических принципах. И каждый по-своему был прав. Забавное же существо человек. «А вы пока отдохните, доктор», — посоветовал я. «Таблеточку примите, вы уже сутки не спали, а это вредно. Завтра будем думать, а сейчас надо отдохнуть». Я взял Анжелину за руку и вывел ее из комнаты. Маленький печальный человечек сидел, уставившись глазами в пол. «Ты не очень расстроился из-за края, милый». Анжелина продемонстрировала хмурую мину номер два. Это означало, что если я хочу нарваться на неприятности, то неприятности у меня будут. «Я, нисколько дорогая, край основательно попортил мне мозги. И то же самое пытался проделать с тобою. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что мы не успели вытянуть из него побольше информации». «Следующий расскажет больше. По крайней мере, мы узнали, что твоя гипотеза верна». Может быть, это и чужая форма жизни, но происхождение у них точно не клианское. Если мы сумеем вышвырнуть их отсюда, то вторжение и война прекратятся. Это легко сказать, да вот трудно сделать. Давай-ка искупаемся, а потом выпьем и подумаем. Купание улучшило мое состояние, разыгрался жуткий аппетит. Я включил сонар и заказал бифштекс с пивом прямо в купальню. Это на время заглушило голод ровно настолько, чтобы добраться до номера и заказать приличный обед. Обед вышел ничего себе, всем перемен. Сначала огненный буратский суп, потом рыба, за нею мясо и так далее. Анжелина слегка перекусила и, прихлебывая вино, поджидала, пока я расправлюсь с едой. Насытившись, я со вздохом откинулся на спинку кресла. «Вот что я надумал», — устало произнес я. «Ой, не морочь мне голову, мне показалось, что ты ел как акула». «Не остри, пожалуйста, чтобы хорошо работать, надо хорошенько есть». Клеанда — вот наша главная проблема. Точнее, люди в сером, которые починили себе экономику планеты. Готов поспорить, если их выдворить оттуда, то клеанцы сразу потеряют всякий интерес к межзвездным войнам. А, ну да, проще некуда. Планомерный отстрел. Край говорил, что их не так уж и много, надо с ними покончить. Я с удовольствием поучаствую в таком мероприятии. Нет, только не ты. Моя жена никогда не будет наемным убийцей. И потом, это не так-то просто, как с технической, так и с моральной стороны дела. Люди в сером умеют постоять за себя. А то, что цель оправдывает средства, это положение обанкротилось так давно, что не стоит и вспоминать. Ты сама видела, что случилось с доктором Мутфаком, когда во имя благой цели он поступился моральными ценностями. Конечно, мы с тобой слеплены из другого теста, но массовое убийство — это совсем другое дело. Анжелина побледнела, и я тут же раскаялся в своих словах и взял ее за руку. «Я совсем не то хотел сказать. Мы же не о прошлом говорим». «Это понятно, просто вдруг вспомнилось кое-что не совсем приятное. Давай не будем говорить об убийствах. Что еще можно предпринять?» «Да много чего, я думаю. Надо только правильно поставить вопрос. Наверняка существует способ развалить Клианскую империю». Анжелина поднесла к губам бокал, на ее лбу обозначилась морщинка, когда она задумчиво нахмурила брови. «А если организовать восстание на захваченных планетах?» — произнесла она. «Если клианцы займутся усмирением уже захваченных планет, то захват новых станет просто невозможен». Ну, это уже ближе к истине, но не совсем верно. Движение сопротивления проблемы не решат, это видно на примере Бурады. Ты же слышала, что рассказывала Таза о сопротивлении стихает в результате ответных действий клеанцев. Если убивают одного из них, они расстреливают 20 обитателей Бурады. Местные жители в течение многих поколений жили в мире, они не способны вести партизанскую войну. Я сомневаюсь, что клианцы применяли бы столь жестокие меры, если бы их не принуждали к тому люди в сером. А именно они и отдают приказы. Солдаты просто выполняют их. В этом и сила клианской армии». Мы не сможем остановить клеанцев, поднимая в тылу восстание. А вот насчет захваченных планет ты права. Экономика Клеанды построена на войне. Империя существует, пока она расширяется. В противном случае она просто умрет. Только своими силами Клеанда не сможет построить и содержать военный космический флот. Тут она напрямую зависит от захваченных планет. Эти планеты полностью подчинены Клианде и поставляют все необходимое для ведения войны. В результате нашествия все ширится, и ничто не может его остановить. А если бы это нашествие было похоже на какую-нибудь форму жизни, что-нибудь вроде гадкой зеленой поросли, тогда можно было бы оборвать побеги и вырвать ее с корнем. Анжелина разломила булочку, чтобы проиллюстрировать свои мысли, а потом укусила ее. И собралась было заговорить опять, но я поднял руку. Постойка, постойка, не говори ничего. Я думаю, что-то крутится в голове». «Так сейчас, сейчас, сейчас!» Я забегал по комнате, прикидывая и так и это, Что-то взвешивал, что-то сравнивал, что-то прибавлял, а кое-что, наоборот, выбрасывал и зачеркивал, будто решал сложную математическую задачу. Наконец, все стало на свои места, все стало ясно и понятно. Я схватил стакан, рухнул в кресло и громко объявил. «Я гений!» «Я знаю, поэтому я за тебя и вышла. Внешне-то ты не очень привлекателен». «Так...» Ты скоро пожалеешь о своих словах, женщина. «А сейчас давай-ка выпьем за мой план и за победу». Мы чокнулись и выпили. «А что за план?» — спросила Анжелина. «Этого я пока рассказать не могу, и не потому, что ты будешь смеяться, а потому что еще не проработаны все детали, и он не закончен. Но первая часть операции ясна и должна начаться немедленно, если не раньше. Как ты думаешь, серые уже объявили, что край похищен?» Я сомневаюсь. Переговоры клеанцев прослушиваются постоянно, но ничего подобного мы не слышали. Это не та новость, о которой они будут трубить на весь мир. И я тоже так думаю. Прибавь к этому исключительный эгоизм и свойственное им глубокое равнодушие друг к другу. Я собираюсь играть на том, что никто не знает о похищении края. Каким образом? Доставай принадлежности и инструменты для пластического грима. Я намерен посетить военную базу в облике края. У меня там дело. Анжелина стала была протестовать, но я поднял палец, и она умолкла. Совсем как я, когда она отправлялась в октагон. Возражать было бессмысленно, и она это понимала. Поэтому молча отправилась за инструментами. Глава 20. Мне была необходима клианская машина. Достать ее было несложно. Надо просто взять у врага.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 Гамаль нервничал, глаза у него бегали, мне это не нравилось, но делать было нечего. «Ты понял свою задачу?» — спросил я, затолкнув его в темный подъезд. «Да, да, сэр, так точно, сэр». «Зубы у него стучат, что ли, а пес его знает. Я вытащил тюбик, который доктор Мудфак дал мне на всякий случай». «Так, возьми две таблетки, разжуй и проглоти. Плясать не будешь, но нервничать перестанешь. А я, я не...» «Ты да, бери и глотай». Так он и сделал, а я быстрыми шагами направился к октагону, стараясь держаться в тени. Прежде чем приступить к операции, осторожно выглянул из-за угла. Несмотря на поздний час, движение около здания было довольно оживленным, но ничего интересного для себя и не заметил. Наконец подъехала небольшая машина, из которой вышли два офицера. Машина сразу тронулась с места и поехала в мою сторону. Я вышел на дорогу и поднял руки, завизжали тормоза,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 Они просто перекрасили ее. А, -а, -а вот так, значит, отбиваются трофеи. Сейчас отвезешь меня в космопорт, в воротах притормози, но совсем не останавливайся. И прошу тебя, не бойся, держись смелее. Когда блифуешь, это важно, будь мужчиной. Я и есть мужчина, заныл он. Но ну, это же женское дело, и зачем я только согласился? А ну, заткнись и трогай. Прими-ка лучше еще пару таблеток.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 Холодно поинтересовался я у Караульного. Так точно, сэр. Он вытянулся в струнку, глядя прямо перед собой. Пригласите главного инженера на палубу А. Его нету на борту, сэр. Я отмечу это нарушение режима. Так ему и передайте. Позовите заместителя. Часовой бросился к телефону, а я не спеша прошел внутрь. На палубе А меня поджидал инженер в замасленном комбинезоне. Он нервно протирал руки ветошью. «Э, извините, сэр, мы ремонтируем генераторы. Он осякся под моим холодным взглядом. То, что у вас не палатки, мне хорошо известно, поэтому я пришел. Пройдемте в машинное отделение. Он поспешил вперед, чтобы показать дорогу. Все оказалось намного проще, чем мне представлялось. Когда мы вошли из нетр разобранного генератора, на меня взглянули три побледневших механика. «А ну, отошлите их», — приказал я. «Повторять мне не пришлось». Наклонившись к разобранному генератору, я с умным видом покачал головой. Затем обошел машинное отделение, постукивая по приборам и заглядывая в смотровые глазки. Инженер все время почтительно держался сзади. Мы подошли к главному генератору. Я уставился на табличку, покрытую непонятными закорючками. Потом обернулся к инженеру. А почему у вас установлена именно эта модель? Нет такого инженера, который не любил бы поговорить о своих машинах. Этот не был исключением. А, к сожалению, это устаревшая модель, сэр. Мы не успели сделать замену. Дайте-ка мне технический паспорт. Как только он вышел, я сжал ручку кейса, и микробомба скользнула мне в ладонь. Оставалось только установить взрыватель на 40 минут и прилепить бомбу под станину главного генератора. Там ее никто не заметит. Когда вернулся инженер с техническим паспортом, я рассматривал какой-то механизм. Затем к великой радости инженера я бегло пролистал документ и пару раз одобрительно хмыкнул. Все прошло настолько гладко, что мне даже стало немного стыдно. «Поскорее заканчивайте», — ляпнул я, не уточняя, что именно, но получил в ответ самое горячее заверение, что будет закончено абсолютно все. Я собирался повторить этот маневр и на следующем корабле. Что-то знакомое почудилось мне в его очертаниях, когда я припарковался рядом. Тут по трапу сошел остров и увидел меня. Меня эта неожиданная встреча ошеломила не меньше, чем острова. Правда, он при этом побледнел и выпучил глаза, а я уставился на него холодным взглядом края. «Но как он меня узнает?» Ведь когда я был Васькой я то делил с ним комнату, пьянствовал, управлял этим кораблем, наконец. Слов нет, лицо края маскировка, конечно, хорошая, но выдержит ли она испытующий взгляд старого приятеля? «Но!» – просипел я, заметив, что остров не в силах ни говорить, ни шевелиться. «Извините, сэр. Вы меня напугали. Поймите меня правильно, сэр. Я не ждал вас здесь увидеть». Он даже вспотел от волнения, но я молчал. «Что у вас с голосом, сэр?» – наконец выдавил он. «Приболели?» Ну, конечно, приболел. Я прекрасно понимал, что мне не удастся подделаться под голос края настолько, чтобы провести человека, который совсем недавно его слышал, как, например, остров. Но мне прекрасно было известно, что все хрипшие голоса похожи друг на друга. Но эту тему обсуждать с островом не стоило. «Контузия», — прохрипел я. «Надо ведь кому-то и воевать». «Да, конечно, сэр, я понимаю». Мне надоело смотреть, как он неловко переминался с ноги на ногу, и я двинулся дальше. но тут он окликнул меня, пришлось скроить недовольную мину и обернуться. Извините, что я вас задерживаю, сэр, но я хотел узнать про Ваську Хулья. Это не его имя, он шпион. Вы что же, хотите восстановить отношения с вражеским агентом? Так прикажете вас понимать. Остров вспыхнул, но не унимался. Нет, конечно, сэр, он же шпион. Но мы были когда-то приятелями, я просто спросил... Вопросы задавать, это мое дело, а ваше дело водить корабли. Закончив разговор, я направился внутрь корабля. То, что остров не оробел перед краем, меня, честно говоря, удивило. Под личиной алкоголика скрывалась недюжная личность. Вторую бомбу удалось поставить так же легко, как и первую. Работа спорилась, мне удалось поставить семь бомб, прежде чем взорвалась самая первая. Сигнал тревоги застал меня в машинном отделении девятого по счету корабля. «В чем там дело?» — спросил я, прислушиваясь к сирен. «Я понять не имею», — ответил пожилой инженер и снова повернулся к машинам. «Вот трубы у нас плохие, второсортные, хороших не достать. Я вам не снабженец». В конец, потеряв терпение, горкнул я. «Пойдите там и выясните, в чем дело». Как только он вышел, я установил взрыватель на три минуты и поставил бомбу. «Ну что там такое?» — спросил я, встретив инженера на трапе. «Там взрыв на корабле в машинном отделении». «Что? Где? Надо выяснить!» Эту фразу я прокричал взволнованно и быстро, теперь бомбы рвались одна за другой. Сейчас поднимется паника, тут-то мне самое время улизнуть с базы. Потому что они быстро поймут, что на всех кораблях взрывы произошли в одном и том же месте, в машинном отделении. То есть именно там, где совсем недавно побывал край. Вот что самое удивительное. Заподозрят его, конечно, не сразу, но поговорить со мной многие захотят немедленно. Надо уносить ноги, стараясь не привлекать внимания, я быстро зашагал к своей машине. И увидел там двоих из военной полиции, они держали под руки полусонного гамаля. «Это ваша машина, сэр?» – спросил один из них. «Конечно, а в чем дело?» «Мы заметили в кузове этого типа, он что-то бормотал, и мы сначала подумали, что он пьян. А когда прислушались, то поняли, что говорит, то он не по-нашему, очень похожий на местный язык, вы его знаете?» Я не колебался ни секунды. Война есть война. А на войне солдаты иногда гибнут. Никогда не видел. Гамаль услышал мой голос и поднял голову. Нервы у него были ни не к черту, а вот здоровьем Бог не обидел. Даже газ ему оказался нипочем. Он уцепился за меня и заорал. «Спасите меня! Они меня убьют! Вытащите меня отсюда! Я сюда по ошибке попал!» «Что он говорит?» — спросил полицейский. «Понятия не имею». Мне сдается, что это один из диверсантов. Время шло. Когда же они вспомнят про края? Посадите его в машину, вы поедете со мной. Я заставлю его говорить по-человечески. Пока они возились, я завел двигатель и рванул. Они даже сесть не успели и повалились в кузове. Нисколько не скрываясь, я поехал к воротам. На дороге стоял офицер, он высоко поднял руку, приказывая остановиться. Пришлось последнюю секунду затормозить. Вы запрещен! База закрыта!» Лицо у него было решительное, злое, взгляд колючий, как и у меня. «Я проеду, а вы придержите свои приказы для других. Мне приказано никого не выпускать! Никого!» Я задержал диверсанта и везу его в октагон на допрос. «Ваше рвение похвально, капитан, но приказы здесь отдаю я». «Я не могу вас пропустить!» Одно из двух, или он непроходимо туп, или уже получил приказ меня задержать. Разбираться было некогда, я увидел, что один из охранников говорил по телефону, и это мне не понравилось, пришлось вытащить пистолет. «Отойдите, или я вас пристрелю», — спокойно потребовал я. Он потянулся за винтовкой и замер, в его глазах мелькнул страх. Очень неохотно капитан шагнул в сторону, я нажал на газ. Из караулки выскочил солдат, он показывал на машину и что-то кричал. Но что именно, мне не удалось расслышать. Мне оглядываться было некогда, а вот полицейские те наверняка оглянулись. Я увидел в зеркало, как они переговариваются, не ровень час еще и пистолеты достанут, рисковать нельзя. Свернув за угол, я бросил в кузов гранату, затем остановил машину, чтобы выгрузить спящих красавцев. Гамаль теперь крепко спал, вот везет же людям. Я громко зевнул и погнал машину. Глава 21 Рассказывайте, Дегрис, и постарайся ничего не пропускать». Ински был в своем обычном настроении, рычал, фыркал, метался по кают-компании. «Сначала скажите, как там мои детишки? и мои, как там, а? Ведь я их еще не видел, как они там?» «А в самом деле, как дети?» Поддержала меня Анжелина, удобно откинувшись в кресле. Ински заворчал, но деваться ему было некуда. «Прекрасно, толстеют». Такие обжоры все в папу, скоро сам увидишь, но хватит об этом. Мне пришлось лететь черт знает за сколько световых лет, потому что операция застряла на месте. И что я вижу? Мои агенты покинули планету и спокойненько поджидают меня на орбите. Хотя упомянутая планета стонет под железной пятой Клианды, объяснитесь. А мы победили. Это не шутки, Дегрис, я могу вас расстрелять. Вы меня не тронете, слишком много в меня вложили. Я серьезно говорю, мы победили. Стонущая под железной пятой Бурада пока об этом не знает. И клианцы пока не знают. Это известно только нескольким посвященным, то есть нам. Но не мне, давайте выкладывайте, и побыстрее. Ой, позвольте сначала небольшое представление. Анжелина, радость моя, игрушка у тебя с собой? Она, не вставая, открыла ящик и протянула мне штучку. Штучка была гладкая, черная, размером с кулак. С каждого конца у нее было по нескольку небольших отверстий, а на одном конце поблескивали крохотные линзы. Я показал штучку инскипу, он с подозрением посмотрел на нее. «Вы знаете, что это такое?» «Нет. И сказать по правде знать не хочу». «Это памятник на будущей могиле милитаристских устремлений Клеанды. Какого типа ваш корабль?» «Легкий штурмовик класса «Гнешер». «А к чему все это?» Терпение, и вы поймете, что к чему. Анжелина подала мне пульт управления, и я насадил штучку на торчавшую из него антенну, затем набрал на пульте от штурмовика класса Гнешер и вынес штучку в коридор поближе к главному шлюзу. Анжелина тащила следом упирающегося инскипа. «Представьте себе», — сказал я, «что наш корабль находится на земле, и шлюз открыт. Любой шлюз рано или поздно открывается, и штучка только этого и ждет». Как ждет этого и оператор, находящийся на расстоянии до трех километров от корабля. Как только шлюз открывается, он запускает штучку. Она влетает в люк и. Я нажал кнопку Пуск, и штучка стартовала. Посвистывая крохотными дюзами, она устремилась вперед, словно странный калибри, вниз по коридору по направлению к карме. А ну за ней! крикнул я и побежал. Мы догнали ее двумя палубами ниже, где путь ей преградила закрытая дверь, но преградила лишь на время. Термический резак быстро прожег отверстие, и штучка полетела дальше. Когда мы добежали до машинного отделения, она уже до половины прогрызла толстую дверь. Внутрь мы ворвались все вместе. Штучка с неуловимой быстротой облетела помещение кругом и резко нырнула прямо под главный генератор, где взорвалась, выпустив облачко черного дыма. «Это безобидный дымовой заряд», — пояснил я. «В случае боевых действий аппарат снабжается зарядом взрывчатки, достаточным для того, чтобы...» «Вывести из строя главный генератор, но не причинять излишних разрушений. Очень гуманное оружие». «Да ты что, рехнулся, Дегрис?» «Нет, не я. не в меру развоевавшиеся клеанцы вместе с серыми парнями. Пойдемте выпьем, и я расскажу, как можно побыстрее с ними покончить». Уютно устроившись в кресле и как следует промочив горло, я опустился в объяснение. «Я лично вывел из строя главные генераторы на девяти клеанских кораблях, чтобы убедиться в том, что для такой операции нет никаких технических препятствий. Корабли клеанцев похожи на любые другие корабли, разве что они в большей степени стандартизированы, что сильно облегчает нашу задачу. Штучка создана именно для таких операций. Оператор занимает наблюдательный пост неподалеку от космопорта и следит за клианскими кораблями с помощью бинокля. Когда на выбранном корабле открывается шлюз, штучка стартует. Оператор только задает цели, и определяет момент пуска. Дальше штучка управляется микрокомпьютером, в память которого заложены данные о конструкции кораблей различных типов. Она проникает в машинное отделение и взрывает главный генератор. Вот тут-то клянцем и конец. «Генератору конец», — съязвил Инскеп. «Но они его заменят, и порядок». «Нет, не порядок. Генератор заменить не так-то просто. Их выпускают всего несколько заводов галактике. Большинство планет просто покупает их у производителей. Я думаю, что на Клеанде есть только один завод, но его легко обнаружить и уничтожить прямо из космоса. Но у них наверняка есть резервные склады. Резерв не безграничен, склады опустеют очень быстро. Кроме того, мы внедрим агентов на все захваченные клеанцами планеты и уничтожим генераторы на всех существующих на данное время кораблях — грузовых, транспортных и военных. Получить генераторы на других планетах они не смогут, для этого корпус введет эмбарго — на всех дружественных на планетах империя неминуемо рухнет это почему ну так пошевелите мозгами инскип, если они у вас еще не совсем усохли анжелина открыла мне глаза империя клеанцев чтобы выжить должна непрерывно расширяться для того чтобы продолжать войну им не хватит ресурсов собственной планеты поэтому они вынуждены захватывать все новые и новые но теперь это станет невозможно Да, у них есть и планеты, и ресурсы, но что толку, если отсутствует транспорт? Наступление провалится из-за отсутствия кораблей, превратится в отступление. В конце концов, им придется убраться на Клеанду. Любая планета может выжить, опираясь исключительно на собственные ресурсы, а империя — нет. В течение года Клеанда превратится в обычную захолустную планету, по которой будут разгуливать безработные парни в военной форме. «Все встанет на свои места, возобновится нормальная торговля. Самое больше через год. Ну, что скажете?» «Я думаю, что... все так и будет. И что я не зря на тебя рассчитывал?» Он расплылся в улыбке и подмигнул Анжелине, и мы дружно выпили. Глава 22. «Мы уже стояли в шлюзе, готовые сойти с корабля, когда появился посыльный и вручил мне псиграмму». Анжелина бросила на нее сердитый взгляд. «Если Инскеп опять хочет поломать наш отпуск, то лучше порви». «Не волнуйся», — успокоил я ее. «Нашему отпуску ничто не угрожает, это от таза. «Если эта груда девка не прекратит тебя преследовать, то у нее будут неприятности». «О, успокойся, дорогая, это официальное сообщение. Результаты первых выборов после освобождения». Партия Консолослуг получила отставку девушки опять у власти. Таза теперь занимает пост военного министра. Я думаю, что теперь эту планету будет нелегко завоевать. Тут еще сообщается, что мы награждены орденами голубых гор первой степени. Официальная церемония вручения состоится при первом же нашем визите на Бураду. Но не думай, что ты полетишь туда один, скользкий джим. Я тяжело вздохнул. Тут массивный люк откинулся, и вместе с порывом ветра в него ворвались бодрые звуки военного марша. В чистом голубом небе бежали белые облачка, коптер волочил огромный транспарант с надписью «Добро пожаловать». «Очень мило», — заметил я. «Гыр-гыр», — отозвался Боливар. «А может быть, Джеймс. Различить их было очень трудно, а мое предложение нарисовать одному на лбу букву «Б», а другому «Д» Анжелина категорически отвергла. По крайней мере, на время». Склонившись на дроба коляски, она поправляла одеяльца и всячески хлопала над крохами. Но только мне было известно, что за поясом у нее пистолет, а в пеленках припрятан нож. Моя Анжелина настоящая тигрица-мать, когти у нее всегда наготове, И горе тому, кто осмелится поднять руку на детей-дегриза. «Ну, это лучше, чем обычный дребезжащий эскалатор», — заметил я, указывая на платформу снаружи. Украшенная флагами до блеска надраенная платформа превратилась в роскошный пассажирский лифт. На ней свободно разместились все пассажиры вместе с оркестром, который весело наяривал разудалый марш. Мы ступили на платформу, коляска выкатилась следом, Джеймс или Боливар попытался, было вылезти наружу, но мягкая щупальца уложила его на подушки. «Ну, выглядит совсем неплохо», — сказала Анжелина. «Я не понимаю, чем ты так недоволен». В прошлый раз прием был не столь радушен. «А как тебе это нравится?» Я указал на ряды заброшенных, покрытых потеками ржавчины кораблей. «Очень мило», — даже не оглянувшись, похвалила она, поправляя на малютке одеяло. Как и все молодые папаши, я немного ревновал ее к детям и уже мечтал отправиться на новое совместное задание, чтобы хоть на время оказаться в центре ее внимания. Брачные узы меня уже не тяготили совершенно, более того, я, как добрый конь, полюбил свою узду. «А это не опасно?» — спросила Анжелина, когда мы ступили на землю, и почетный караул бодро отдал честь. Тут было не меньше тысячи солдат, и у каждого винтовка. Все оружие выведено из строя по условиям договора. «А доверять-то им можно?» «Конечно. Что-что, а приказы выполнять они умеют». Продвигаясь между застывшими рядами нарядных солдат, мы направились к зданию космопорта. «Сейчас я тебе покажу», — произнес я и подвел ее к ближайшему солдату. Это был настоящий вояка, высокий, подтянутый с остальным взглядом и мужественным лицом. «Направо!» — рявкнул я командирским голосом. Он быстро и четко исполнил приказ. «Седой, заслуженный ветеран!» «Проверка! Открыть затвор!» Он опустил винтовку, открыл затвор и протянул мне оружие. Я взял винтовку и заглянул в казённик. Чисто. Потом поднял ствол вверх и увидел только черноту. Ствол чем-то забит. «Так точно, сэр. Приказ!» «Что там?» «Свинец, сэр. Сам заливал!» «Прекрасная винтовка. Держите рядовой!» Я бросил винтовку, и он ловко поймал её на лету. Что-то в нём привлекло моё внимание. «А мы не знакомы рядовой?» «Возможно, сэр, я служил на многих планетах. У меня был чин полковника». В его глазах мелькнул какой-то блеск и тут же пропал. «Ну, конечно! Я не узнал его без бороды. Это был тот самый полковник, которого край приставил ко мне и который пытался меня пристрелить после высадки на Бураду». «Я его знаю. Когда-то у него был высокий чин», сказал я Анжелине, когда мы отошли. Да, теперь у военных с работой трудно, он должен быть рад, что есть хоть такая служба. Просто удивительно, как все переменилось. Но у них не было выбора. Когда империя рухнула, им пришлось вернуться на Клеанду. И сразу выяснилось, что минеральные и энергетические ресурсы практически исчерпаны за годы правления военных. Надо либо поднимать сельское хозяйство, либо голодать. Но похоже, что с этой проблемой они справились. Люди в сером покинули планету, отправились искать приключения в других краях. «Когда-нибудь мы обнаружим их?» «Страшные люди. Вот где пригодилась бы хорошая бомба. Но полегче придеть их-то, а?» Я похлопал ее по плечу. «Не заставляй их думать плохо о собственной матери. Они все прекрасно понимают. Не нравятся мне эти бывшие вояки. Да и не надо, у нас здесь достаточно агентов, чтобы полностью контролировать ситуацию, так что все в порядке». Анжелина недоверчиво фыркнула. «Интересно, а какой умник выдумал это турне?» «Я. Каюсь, виноватый, не смотри так на меня. Туризм даст им рабочие места и принесет деньги. К тому же эта сфера бизнеса не требует материальных ресурсов. Горные, лыжи, купания. К тому же планета вызывает жгучий интерес у туристов из когда-то покоренных миров. Вот увидишь, клянцы в этой области преуспеют». Толпа носильщиков расхватала наш багаж. Да, многое здесь переменилось, люди, несомненно, изменились в лучшую сторону. Не думаю, чтобы они были воинственными изначально, от природы. Как и в старые времена, я предпочел остановиться в отеле «Злата-Злата». Он оставался лучшим в городе. Манеры швейцары сильно улучшились с тех пор, а портье даже склонился в приветливом поклоне. «Добро пожаловать на Клеанду, господин генерал, госпожа Дегрис. Надеюсь, вам у нас понравится». «Титул всегда облегчает жизнь путешественника, особенно на этой планете». Я, окинув взглядом Холла, и уставился на партие. «Остров, ты ли это?» — воскликнул я. Он поклонился. «Да, я остров к вашим услугам, сэр. Боюсь, однако, что вы меня знаете лучше, чем я вас». «О, извини, конечно, не мог же ты узнать меня с этим лицом. Последний раз я с тобой разговаривал под видом края, а еще раньше ты знал меня как Ваську Хулия». «Васька?» «Неужели?» «Да, похож, и голос тот же». Его голос неожиданно дрогнул. «Надеюсь, ты меня простишь за нашу последнюю встречу. Я тогда очень переживал, что помог Краю схватить тебя, и был рад, когда узнал, что тебе удалось бежать. Я знал, что ты шпион, но...» «Ни слова больше. Все давно в прошлом. Я предпочитаю вспоминать о тебе, как о выдающемся собутыльнике». «Очень благородно, с твоей стороны. Позволь мне пожать твою руку». Пожав ему руку, я с любопытством посмотрел на него. «А ты изменился, но тебе это к лицу». Потолстел, завел манеры. «Спасибо, Васька. Петь я бросил, сижу на диете. Слава богу, что не надо больше летать на этих жутких кораблях. Наша семья всегда служила при гостиницах, традиция своего рода. Приятно было вновь заняться привычным делом, и место неплохое, как видишь. Хорошего портье сейчас найти трудно, распишись кого вот тут». Он продолжал, понизив голос. «Ты меня прости, но я должен тебя предупредить. Не оборачивайся. У нас давно живет один человек, по-моему, он из команды Края. Весь персонал мне задергал. Я никак не мог понять, что ему тут надо. Похоже, он здесь по твою душу. Надеюсь, что ты вооружен. Он сейчас подходит сзади, чуть справа. Пиджак цвета сливы и шляпа в желтую полоску». Я был в отпуске и без оружия. Впервые за долгое время, последний раз в жизни. Тут я вспомнил об Анжелине. Она как раз наклонилась над дробоколяской. «Не хотелось бы отвлекать тебя, дорогая», — с улыбкой произнес я, чувствую, как мурашки побежали по телу. «Но сзади сейчас подходит человек в фиолетовом пиджаке. Это убийца. Займись им, пожалуйста, но если можно, сделай так, чтобы он остался в живых». «Очень милая просьба», — улыбнувшись, она похлопала по куче пеленок. Я отошел к конторке, поглядывая на нее. Очаровательно улыбаясь, она беззаботно поправляла волосы и теряла время. Я уже было хотел раскрыть рот и подать голос, но тут ее рука дернулась вниз. За моей спиной послышался сдавленный стон. Я резко обернулся. Все было кончено, фиолетовый пиджак потерял свою полосатую шляпу, он судорожно сжимал правую руку, в которой торчал нож, пистолет валялся на полу. Рядом появилась Анжелина, резко ударила его по шее и мягко опустила бесчувственное тело на пол. «Ничего себе отпуск!» — фыркнула она, но я знал, это приключение ей понравилось. «Ну, дорогая, тебе за это медаль дадут. Корпус займется этим парнем, и мы, наконец, узнаем, где находится их планета». Я обернулся к острову. «Огромное спасибо. Ты спас мне жизнь». «Не за что, сэр. Заботиться о клиентах — наш долг. Позвольте, я провожу вас в номер». «Конечно, и не забудь про выпивку. Не составишь ли нам компанию?» «Ну, ладно, в последний раз, коль такой случай, должен заметить, вы счастливый человек, у вас прекрасная жена, она так о вас заботится. Я как-нибудь расскажу, как мы с ней познакомились». Я с нежностью посмотрел, как Анжелина вытирает нож о рубашку бесчувственного парня и прячет в пеленке. Да уж, когда дети подрастут, им будет с кого брать пример. «Каждый мальчишка». Мог бы мечтать о такой матери.